Глава вторая. Безымянный студент. Я очнулся от похлопывания по щекам, приоткрыл глаза и тут же зажмурил их. Слишком яркий свет. «Я зашторю окна!» – произнес мужской голос. Раздался шум задвигающихся портьер. Помещение стемнело, и тогда я сел и осмотрелся. Я чувствовал себя необычно. Голова не то чтобы болела. Нет. Даже не кружилась, но в ней будто образовалась странная лёгкость и пустота. Я сел и уставился на свои руки, руки, как руки, все пальцы на месте, потрогал лоб и ощутил ткань повязки. «Как самочувствие?» – обратился ко мне всё тот же голос. Я оглянулся, отыскивая его источник, и увидел высокого, широкоплечего мужчину в зелёной мантии, а он, в свою очередь, Смотрел на меня, и на его лице застыло непонятное выражение, будто он ждал, что я сейчас что-то скажу. Ну что я мог сказать? Меня зовут, начал он и кивнул, будто приглашал продолжить. Я пожал плечами. Мне кажется, мы не знакомы. Да, конечно. Рассвел в улыбке тот. Меня зовут Мэттер Орто. Я декан факультета целительства и зельеварения Академии «Кристалл». Вчера вы приехали поступать в Академию и первым делом внесли плату за год обучения. По несчастливому стечению обстоятельств служитель не успел записать ваше имя. Вы неожиданно вспомнили о срочном деле и обещали вернуться через пару минут, но не вернулись, а вечером вас нашли в дальней части городского парка с раной на голове. Странная история. О каком срочном деле я вспомню, что бросился бежать, сломя голову, за территорию Академии в городской парк? Я снова потрогал повязку. Затылок ломило, но не сильно. Я думаю, что некий злоумышленник каким-то образом узнал про золото, которое у вас было с собой, и собирался вас ограбить, но опоздал. Вы уже отдали деньги. Повезло. Да уж... «Вашему здоровью больше ничто не угрожает. Вечером мы вас выпишем, а завтра начнутся вступительные испытания. Так как вы не успели сообщить служителю свое имя, я готов лично внести его в список группы». «Мое имя...» Я был уверен, что имя вспорхнет с языка легко, как птица. Но чем дольше я пытался его вспомнить, тем упорнее оно пряталось от меня в глубине сознания». Я вскочил на ноги и сжал виски, будто это могло помочь выдавить имя на поверхность из моей гудящей головы. «Имя... имя...» Меня охватил страх. Я внезапно понял, что не помню не только имени, но и ничего о себе. Кто я? Откуда родом? Сколько мне лет? Ровным счетом ничего! На стене над рукомойником висело зеркало. Под участливым взглядом целителя я, будто пьяный, побрел к нему и уставился на свое отражение. Я надеялся, что память вернется, когда я увижу себя. На меня посмотрел бледный... Нет, это неподходящее слово. Не бледный, белый. Будто год просидел в подвале молодой человек. Сколько мне лет? Восемнадцать? Двадцать? По виду едва ли больше. Из-под повязки выбивались нестриженные светлые пряди. Глаза. Я приблизил лицо к поверхности зеркала. Если не считать того, что сейчас в них полопались сосуды, глаза серо-зеленые. Обычный человек. Это все, что я мог о себе сказать. Мэтр Орто, или как назвался, целитель, подошел со спины и похлопал меня по плечу. «Вы ничего не помните? Такое бывает после травмы головы. Крепитесь». Это не помешает вам пройти испытания, а память со временем восстановится. Вы уверены? Сотни вопросов теснились у меня в голове. Но когда и как? И маг ли я вообще? Маг, не сомневайтесь. Только те, кто обладают даром, могут зайти на территорию Академии. И здесь получают равные права с другими поступающими. Неважно, аристократы ли они или простолюдины – и к какой расе принадлежат. Так постановил наш ректор. Очень мудрый... М -м, человек. Я недоверчиво поглядел на целителя. Как я смогу пройти испытание, если ничего не помню о себе? Тот будто прочитал мои мысли. Испытания основаны на природном даре. Он все равно проявит себя. Это как дышать. Ведь, потеряв память, вы не разучились этого делать. Попробуйте ощутить магические потоки. Они повсюду. Может быть, не сразу, но постепенно вернутся все способности. И, вероятно, вы удивитесь, как много умеете. Я скептически хмыкнул, на большее не было сил. Но какой смысл предаваться отчаянию? Руки и ноги на месте. Разум не пострадал. А память – моя личность, мое прошлое. Что же, буду учиться жить заново. Мэтр Орта удовлетворённо кивнул. «Теперь давайте придумаем временное имя, пока вы не вспомнили своё настоящее!» Взгляд упал на книгу, забытую на столе предыдущим посетителем или пациентом. «Если так, пусть выберет случай!» Я перевернул несколько страниц, и мой взгляд упал на первое попавшееся имя. «Ларнис», – прочитал я. «А что это за книга, кстати?» Мы с мэтром Орта уставились на обложку. Да, не самый удачный вариант для поиска подходящего имени. Наверное, кто-то из старшекурсников оставил. Они изучают историю запретной магии, так что... Жизнеописание и злодеяние некроманта Ларниса Валерийского. Так называлась книга. На корешке была прикреплена бирка с надписью «От руки». Выдается только под ответственность куратора. Может быть... «Вам больше по душе имя автора книги? Маркус?» Предложил целитель таким тоном, будто хотел извиниться за то, что мне подвернулось имя злодея. «Я ведь сказал, пусть выберет случай. Значит, так тому и быть. К тому же, мне не нравится имя Маркус. Записывайте мое новое имя. Ларнис». «Ларнис безымянный. Вполне подходит». Мэтр Орта задумчиво черкнул имя в блокноте, кивнул. Отдыхайте. Вечером переберетесь в общежитие для претендентов. Там уже готово место. К сожалению, вещей при вас не нашли. Грабитель все же сумел поживиться. Отлично. Одна новость лучше другой. Но студенты и преподаватели собрали немного денег. На первое время хватит. Он положил на край стола носовой платок, в который были завязаны монеты. Если бы он попытался отдать мне их в руки, я бы не взял. Не принимаю милостыни. Вот и выяснилось что-то, чего я себе пока не знал. «И только попробуй отказаться!» – пригрозил декан факультета целителей. «Пожалуюсь ректору!» «Да, кстати, а с самим ректором можно увидеться?» Мэтр Орта странно закашлялся, отвернулся, закрыв рот рукой. «Извини», – подавился, – объяснил он, придя в себя. Наш ректор вот уже несколько лет руководит Академией, не покидая пределов своего дома. Стал настоящим затворником. Мы относим ему документы на подпись, докладываем обо всем, что произошло за день. Он... Болен?» – предположил я. И представил немощного, высохшего старика. «Да, да, что-то вроде того», – торопливо согласился целитель. «Прости, Ларнис, мне нужно идти. Приходи в себя». Я еще навещу тебя перед выпиской, но уже вижу, что дела пошли на поправку. Интересно, сам мэтр Орта заметил, что с официального «вы» перешел на «ты». Но я не имел ничего против. Он целитель, декан факультета, а я даже не студент, претендент. К тому же я обязан ему жизнью. Мэтр Орта ушел, а я лег на спину и уставился в потолок. На все лады повторяя новое незнакомое имя привыкая к нему. «Ларнис. Нис. Некроман, значит. Что же, если меня примут на факультет кукловодов, это будет даже забавно». «Факультет кукловодов? Откуда я это знаю?»